Глава третья. Остаться на ночь Кир не пожелал. Когда я вышла из купальни, ворон убрался во своей асье. Жалко, я к нему уже начала привыкать. Конечно, доверенных пушистиков ему было далеко. Слишком наглый и назойливый, но по крайней мере с ним не скучно. В комнате меня поджидал сюрприз в виде запоздавшего ужина. Я приподняла крышку подноса и удивленно екнула. На серебряном блюде лежали три отварные картофелины и одинокий помидор. как слабо и весьма теоретически тёмный властелин представляет себе размах ведьминского аппетита. Притрагиваться к овощам я не стала. Вместо этого забралась под одеяло и только погасила свет, как над ухом раздалось препротивнейшее дзззз. Твою ж, комариную! Подскочив на диван и зажгла светильник. Зуденье над ухом сразу же стихло. Вот кто бы сомневался. Нет, так дело не пойдёт. Мелочность нынешнего начальства переходила к границе ведьминского терпения. Лечить нервы методом Мара я не рискнула. Осуществлять задуманное следовало на ясную голову. Окно в моей комнате было по-прежнему не заперто. Очередная промашка блондинистого дилетанта. Неужто он всерьез решил, что верховная ведьма будет послушно сидеть в заперти и ждать своей участи. Лично я на подарки судьбы полагаться не привыкла. Спуститься мне помогли подрощенные маги Ильяны. Только очутившись внизу, я смогла перевести дух. До последнего казалось, что появится некто или нечто и объявит. «Ага, попалась?» Я прекрасно ориентировалась в черном замке, найти окно кабинета Чарльза было проще простого, но、ну, а дальше вход пошла магия. Наколдовала саженцы плюща, посадила и полила и заставила расти. Спустя пару минут я вломилась в окно, тоже надо отметить, не заперто. Нет, до настоящего волостелена нашему генератору уборки еще расти и расти. Я еще мысленно хихикала, когда в лицо ударил яркий луч света. А вот и первая, радостно возвестил Эдмон Альбрес Дабре, он же министр нежных чувств Хмурого Королевства. А кто вторая? Я тут же принялась сматрываться в темноту. Вдруг кто следом карабкается. Понятия не имея, но мой нюх подсказывает, что я в этом замке буду пользоваться популярностью. Устроившись на подоконнике, я захлопнула за собой окно и осмотрелась. А определенно я очутилась в спальне, причем не факт, что в мужской. Мебель в ней была до того изящная, что страшно и притрагиваться. Столик и комод украшены кружевными салфетками, но больше всего меня поразила огромная розовая кровать с позолоченными столбиками. Что-то потеряли? Участливо спросил министр. Где-то тут должен быть кабинет. О, вы в мрачном логове с отвратительным запахом и письменным столом, обитым зеленым сукном? Видели такой? Его куда-то перенесли. Нынешний хозяин замка поменял расположение комнат, сказал, что так будет надежнее. «Надо же, получается, я недооценила, мастера чистоты, придется повысить его до магистра. И все равно маг из него бестолковый, от такого только и жди беды. Да он всех верховных ведьм королевства с их причудами за пояс заткнет». «Выходит, что вы у нас зеленая ведьма», – задумчивое бормотание подкрепилось звучным хлопком в ладоши. «Есть идея, пройдитесь до двери и обратно». «Зачем?» – насторожилась я. Желание спроводить незванную гостью я понимала, но к чему заставлять ее вышагивать, словно лошадь на платцу? Сделайте мне приятное, это же такая малость. Министр сложил ладони в умоляющем жесте. Я дотолкула до двери, повернулась. Скажите, а грудь у вас настоящая? Вот никогда на ноги не жаловалась, а тут споткнулась на ровном месте. В каком смысле? Слышал, ведьмы зло употребляют магии красоты. Тут подтянуть, там сгладить, здесь увеличить или напротив уменьшить. Магистр подмигнул, дескать, не стесняйся, здесь все свои. У меня тоже глаз задергался, нервно так. Да мне в жизни подобных вопросов не задавали, это же неприлично. Все родное, честно выращенное. Через силу выдавила я. Отлично, тогда можем прямо сейчас снять мерки. Для чего? Вам же понадобятся новые наряды, чтобы... Поняв, что сболтнул лишнего, он напустил на себя таинственный вид и прошептал: "Завтра все узнаете". «Если это имеет отношение к смене власти в нашем королевстве, то и слышать не желаю». «А зря!» – министр скинул вверх палец. «Пора верховным ведьмам вспомнить, кто они такие». Подданное его темнейшество. От улыбки свело скулы. Куда сильнее хотелось демонстративно фыркнуть. Но я сдержалась. «В первую очередь вы женщины. Настало время задуматься и об этом. Но, пустив туману, Альбус Добре спровадил меня из комнаты. Я вышла в коридор в конец озадаченная». и вспомнила о проклятущей защите, блокирующей крыло, только когда снова в нее врезалась. Удар вышел не сильный, но от этого еще более обидный. Я потерла ушибленный лоб, пытаясь сообразить, как мне поступить. Вернуться в комнату министра или же поискать другое окошко? Дилемма разрешилась сама собой. Как вы здесь очутились? Возглас его не совсем легитимного темнейшества вышел до того удивленный, что грех было не воспользоваться. Сюрприз! Я расплылась в наипротивнейшей улыбке. Неожиданно! Ни одна из верховных ведьм не в силах пробить мою защиту, высокомерно заявил блондин, однако его взгляд был уже не таким уверенным. Это вам прежний владелец жезла сказал, не применил у забросить удочку я. Вроде того последовало хмурое в ответ. А инструкцию по использованию этого самого жезла он случайно не оставил? Нет, вот не задача. Только представьте реакцию верховных ведьм, когда они узнают, что новоявленный темный властелин на самом деле туфтовый. «Вы им не расскажете». К блондину снова вернулась обычная самоуверенность. «Приятнее быть умнее сестер, да, Айрин?» Я ограничилась громким хмыком. Не признаваться же, что попал в точку. «Сестры не дуры, у них есть головы на плечах». «Уверяю, с завтрашнего дня мысли верховных ведьм будут заняты совсем иными проблемами». «Что вы замышляете?» Темный властелин улыбнулся, и улыбка эта была не из приятных. «Нечто темное и жуткое, надо же держать марку». И министра вы тоже для этого пригласили. Разумеется, правда мерский тип. Я призадумалась. Мерским Альбус Добрей не был, скорее забавным и необычным. Не заметила в нем ничего отталкивающего. У вас еще будет возможность изменить свое мнение. Зловеще произнес темный Властелин. А теперь позвольте вас проводить. Блондин подхватил меня под руку, я же едва не шарахнулась в сторону. Вот сейчас-то моя наглая ложь и выберется наружу. Только сделав несколько осторожных шагов, я поняла, что выменовали защитный барьер. Выходит, что не только темный властелин может пересекать возведенные преграды, но и все, кому он прикасается в этот момент. Интересный нюанс, надо запомнить. Внезапно ладонь, поддерживающая меня под локоть, ощутилась Натальи. Айрин детка, если не хочешь уходить, скажи об этом прямо. Я поспешно увеличила расстояние между нами. Глупости, да если бы не ваш приказ, наги бы моей больше в этом замке не было. Знаю, отдыхайте. Завтрашний день подарит нам всем немало сюрпризов. Обещание меня не на шутку встревожило. Терпеть не могу сюрпризы. Утро встретило меня туманом, таким густым, что в нем с трудом рассматривались очертания ближайших деревьев, на небе ни намека на солнце. В комнате было тепло и сухо, но мне все равно стало зябко. Я то прекрасно представляла, да чего сыро и противно снаружи. Наконец-то хотя бы погода нормализовалась. Нет ничего лучше стабильности. Ночь прошла беспокойно, несмотря на то, что ни комары, ни макрится, ни прочая живность меня не тревожили. Я все не могла выбросить из головы таинственный сюрприз, обещанный темным властелином. Стук колес по брусчатке я услышала еще до того, как из тумана выкатилась груженная телега. Тянули ее как и положено, кости на ягдне, а вот содержимое заставило недоуменно нахмуриться. В деревянных ящиках в замок прибыли горшки с рассадой, в больших плетеных корзинах угадывались луковицы, а в мешках, скорее всего, находились семена. Вспомнились кусты роз, высаженные вдоль главной дороги. Неужели темный властелин решил навести свои порядки не только в замке, но и в саду? Делать ему больше нечего. Лучше бы силой управлять научился. Телега прокатила мимо замка, и следом из тумана вынырнула вторая, везущая кухонную утварь. От обилия кувшинов, бутылок и баночек на стойках у меня глаза разбежались. Здесь были и глиняные, и стеклянные, и даже из тыквы. Твою ж зеленую. Да я нормальной тыквы второй год найти не могу. Не растут они у нас. А с поставками из-за гор в последнее время беда. Светлые маги в очередной раз заклеймили обитателей Хмурого Королевства вселенским злом и разорвали торговые связи. «Проклятик, как же я хочу эту тыкву! Вот прямо сейчас и хочу!» Я распахнула окно и высунулась из него по пояс. Самый простой вариант напрашивался сам собой. Но вдруг кто заметит? С другой стороны, от одной бутылки темный властелин не обеднеет. Пока я колебалась, телега проехала мимо. Я принялась жадно всматриваться в туман. «Вдруг еще что-то интересненькое?» Привезли. И не ошиблась. Увидев, чем нагружена третья телега, я едва не вывалилась из окна. На ней аккуратными рядами стояли ведьминские котлы. Новенькие, блестящие и раза в два больше того, в котором у меня дома сейчас фикус растет. И все-таки на кой нашему властелину понадобилось столько котлов? Я бы и дальше продолжила рассматривать проезжающие мимо замка добро, но в дверь постучали. Не заперто. Только крикнув, вспохватилась, что не у себя дома и вместо обиженных людей или кровожадных карк. Может принести того, кого с утра и видеть не хочется. Например сестер. Вообще не с ними я придерживалась принципа: чем дальше, тем роднее. Когда дверь распахнулась, стало ясно, что зря я распереживалась. Ко мне пожаловали всего лишь знакомые лакеи. Один из них доставил завтрак, другой привелок манекен, облаченный в нечто пышное и зеленое, где он пояснил: ваш наряд на сегодня темная властелин примет в Верховных Ведьм в тронном зале ровно в полдень. потрясающе. А до этого печального момента чем мне заниматься? Лакей, принесший завтрак, предусмотрительно покинул комнату, едва поднос очутился на столике, а вот второй оказался не таким расторопным, или же догадливым, так что отдуваться ему пришлось за обоих. Ваш наряд на сегодня велели передать, что я поняла из первого раза. Разверни ко мне. Демоны до этого не отличался свежестью лица, а тут и вовсе позеленел от страха. Если госпоже Верховной ведьме не понравился наряд? Она сможет выбрать другой? Боюсь, в этом случае вы не попадете в тронный зал. Это платье вроде как ваш пропуск. Пропуск оказался на пару размеров больше требуемого. Вдобавок от него исходил противный запах нафталина. Расцветка намекала, что, появясь я в таком наболоте, все лягушки утопились бы от зависти. Ладно, по фигуре я одеяние еще подгоню. В остальном же? Твою ж зеленую. Я же не пугала огородная. Допуск, говоришь, задумчиво пробормотала я. «А какая именно часть платья обеспечит мне проход в тронный зал?» Вместо ответа лакей вдруг упал на колени и взмолился. «А можно я пойду?» «Так много работы?» «Страшно очень», – последовал предельно честный ответ. «Нет, возможно, я не самая симпатичная ведьма, но подобная реакция, если не обижала, то слегка озадачивала. И что во мне не так?» «Не то чтобы меня интересовало мнение демона, но оказаться самой страшной из семи сестер уже как-то перебор». «Так что, лицом не вышло?» Я скосила взгляд в зеркало. Лицо как лицо, люди и тени шарахаются. Хорошее у вас лицо, правильное, пролепетал демон. В каком смысле? Тут же насторожилась я. Юная, вы словно лесной дух. Выдав оценку, Лакей замер в ожидании реакции. Только зубы нервно клацали. Да, душок в моих лесах еще тот, особенно вблизи болота. Я задумчиво похлопала волшебной палочкой по ладони. Может нос сделать менее острым? Или глаза поярче? А то каре зеленой точно та самая болотная топь. Или же волосы отрастить. Сейчас они едва доходили до плеч. Эй, я тебя еще не отпускала. Взмахом волшебной палочки захлопнула дверь перед носом уползающего лакея. Уи-и-и, завопил тот. А вот нечего было пальцы подсовывать. Поднимись, сейчас я буду использовать тебя по прямому назначению. Как кого? Демон выполнил приказ и с надеждой покосился на дверь. Как мужчину, предельно честно ответила я. Бунс, не выдержав подобного счастья, лакей шлепнулся в обморок. Разобраться с Малахольным мне помогли все те же Лианы. Подхватив бесчувственного демона под руки, они придали ему вертикальное положение. Один из зеленых отростков получил миску с водой, другому я вручила губку. Пусть приводит в чувство, мне самой возиться некогда. Темный властелин по-прежнему придерживался принципа ведьм не кормить. На эти мысли наталкивала жиденькая овсяная каша и крошечный бутерброд с маслом и сыром. Притрагиваться к тарелке я не стала. Вместо этого занялась недоразумением, которое некто щелнул рядом, достойную верховную ведьму. Легким движением волшебной палочки пышная рукава и воротник отправились в утиль. Лив с помощью магии превратился в карсарж. Перекраивая юбку, помешал стук в окно. Привет. Кашу ешь. Я гостеприимно приподняла крышку на подносе. Есть еще бутербродик? Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Впрочем, морал он недолго, поскольку предусмотрительная Ляна затолкала ему губку в рот. Хочу домой, там тихо и спокойно. Ворон продолжал сидеть на подоконнике, не шевелясь. Ни что так не улучшает настроение, как утренние гости. Сочла нужным пояснить я. Хвост выдавил из клюва Ворон. На добровольной, а не принудительной основе шел себе по коридору, ничего не подозревал, а тут моя Ляна его за ноги, хвать по башке хлоп и вот у меня за завтраком появился сотрапезник. Демон задергался, как припадочный, и попытался выплюнуть губку. Со стороны казалось, будто он что-то старательно пережевывает. Так что кашку будешь? Вместо ответа Кир развернулся и вылетел в окно, причем с таким видом, словно я ему подсунула что-то несъедобное. Вот и зачем прилетал. Только холода в комнату не пустил. Воруно хорошо, весь в перьях, а я в одних чулочках, да в корсете. Отпустите, тьму и заклинаю. Снова принялся каникучить лакей, успешно дожевавший губку. Подожди немного, только платье надену. Твое мнение мне очень поможет. А мне нет, — совершенно убитым голосом возвестил лакей. Мне уже ничего не поможет. Это ты зря. Всегда надо надеяться на лучшее. Я вскинула вверх руки, платье соскользнуло с манекена и принялась само застегиваться у меня на спине. Вот так-то лучше? Или нет? Слушай, может мне ёбку укоротить? Да что я вам сделал? Взвел лакей и задергался пуще прежнего. Хорошо, свободен. Я подала Лианам сигнал, чтобы те отпустили бедолагу. Сразу бы сказал, что в моде не разбираешься. Очутившись на свободе, Лакей бросился к двери, распахнул ее и вдруг повалился на колени. А все потому, что на пороге стоял Альбус Добре. И вот так постоянно вздохнула я. Чуть что, падает ниц. Это уже как-то ненормально. Вы не находите? Господин, не губите, я на нее не смотрел. А это еще тут при чем? Я уставилась на министра нежных чувств в ожидании пояснений. Он градозонный переступил через лакея, дождался, пока тот уползет, и только после этого прикрыл дверь. Арин, вы не устаете меня удивлять? Да как ты и не стараюсь. Вот это хуже всего. Страшно представить, что начнется. Надумайте вы приложить хоть капельку усилий. Неужели мои сестры ведут себя приличнее? Большинство уже позавтракали и готовятся к встрече с темным властелином. Вот и я готовлюсь. Я чикнула концом волшебной палочки по подолу. Передняя часть юбки осыпалась на пол, а голяя колени. В принципе, мне нравится ход ваших мыслей, задумчиво изрек Альбус. Однако есть одно но. Министр не понимающе нахмурился. Да будет вам! Я прекрасно осознаю, что не сильно в моде. Раз уж лакей позорно сбежал, побудьте вы моим критиком. Так вот в чем дело, пробормотал он себе под нос. Дело весьма серьезное, в особенности если ты состоишь в родстве с верховными ведьмами. Из Ольда-полуночная, из Загор модные журналы выписывают. Инг города Алле кровь уличного модельера пьет. Позвольте уточнить, это которая вампирша? Именно моду у нее буквально по венам течет, а я из своего лесного болота в люди выхожу редко. Разве что заболеет, кто или умрет. Раньше хотя бы на свадьбу или на рождение малышей приглашали. На лицо социальный кризис. И не говорите, я уже и с вороном болтать согласна. Министр нежных чувств заметно занервничал. Ну, ворон, птица хорошая, умная. Болтайте чего уж там. Нервный он, проглестовать его что ли на всякий случай. После моих слов Альбус добрее заметно побледнел. Нежный какой, точно луговой цветочек. Не обижайте этого ворона, придя в себя выдавил он. С чего такая забота? Примета плохая, но что мы все о птичках? Вы в этом собираетесь отправиться в тронный зал? Я поправила Карсаж. Неужели зря рукава отрезала? Министр нежных чувств продерчиво меня осмотрел. Подзагореть бы не мешало, зеленый вас бледнит. Издеваетесь? Этот цвет моих земель. Верховные ведьмы боятся солнца, только он гордо. И то по физиологическим причинам. Досадная особенность может стать проблемой. Тихо, словно себе поднос, заявил министр. А вот вы не переживайте, ваш наряд точно придется по вкусу темному властелину. А он тут при чем? Главное, чтобы сестры не осмеяли. Я зябко повела плечами. Отколких шуточек из ольды-полуночной и фиолетовой Эльзы мне всегда становилось не по себе. Разумеется, я не подавала виду, что их замечания меня задевают. Ведьминская семья, закон с воров. Проявишь слабину, сожрут. Пусть и не в прямом смысле, но от этого не легче. Ждем вас в полдень в тронном зале. Альбус добрее ответил изящный поклон и выскользнул из моей комнаты. Я же призадумалась, дожидаться назначенного времени в четырех стенах скучно. Уж лучше по саду прогуляться, и желательно в одиночестве. Планом мне суждено было осуществиться. Не успела я выйти в коридор, как из-за двери показалась светловолосая шевелюра Мары. Как, хорошо, что это ты. Бегом сюда. Вот и что, я от меня нужна. После того, как желтая ведьма испортила моим когам праздник солнечного затмения, отношения между нами были натянутыми. Конечно, потом Мары пыталась меня убедить, что это была всего лишь шутка, и она понятия не имела, что коги ночные создания и плохо переносят жаркие лучи палящего солнца. Отыгрываться на ее подопечных я не стала, просто наложила запрет на вход жёлтой ведьмы в тенистую долину. О, у тебя тоже новое платье. Сестра мгновенно позабыла, зачем меня позвала, и теперь жадно рассматривала мой наряд. Доставили сегодня вместе с завтраком. Небрежно обронила я, не желая признаваться, что сама сотворила это платье. Под оценивающим взглядом я почувствовала себя неловко. Может, стоило оставить рукава или не перекраивать юбку? Необычно, но мило. Наконец-то вынесла вердикт она. «Что стряслось?» Я поспешила сменить тему. «Кажется, темный властелин, он что-то подозревает», трагическим шепотом сообщила желтая ведьма. «Подозревает» приняла форму банки с солеными огурцами и графина с рассолом. В остальном же комната Мары была намного приятнее моей. Коварька с трав под ногами, плетеная мебель и личное солнце на потолке. Крошечная, она застенчиво выглядывала из-за наколдованных облаков. «Хоть бери и пикник устраивай». «Давай комнатами поменяемся», – внезапно предложила я. «Думаешь, тогда Чарльз перестанет намекать, что мне следует бросить пить?» Мара печально постучала кончиком пальца по графину. «Полагаю, что это Чарльз собирает на струнном зале». А разве есть иные варианты? Она подхватила с кровати золотистое платье и закружилась с ним по комнате. Я ревниво отметила, что оно намного красивее моего исходного варианта. «Да, эти платья вообще нельзя было сравнивать». Вот как можно одной сестре выдать древние лохмотья, а другой наряд, в котором не стыдно пойти на бал? Неужто я впала в немилость? Какая мелочная месть!» Прелесть же! Чарльз всегда был дамским угодником. Если сначала я предполагала, что Мара всего лишь притворяется, то теперь не оставалось сомнений, она не в курсе перемен. Ладно, недолгоподобное счастье продлится. Намного интереснее, что новоявленный властелин сообщит ведьмам,